Лариса Бау. Рождественский детектив. В нашем славном городе Джерси-Сити, где от мерзости запустения спасает работа в соседнем Нью-Йорке, от снежных бурь горы Пенсильвании, От акул предательства Гольфстрима живут как богобоязненные, так и шаловливые люди. Нашего мэра зовут Иеремия, и он ревнитель праздников. В чудесные предновогодние дни возле горсовета устанавливают ёлку и минору. Возле ёлки всегда ставят сарайчик. В нём пластмассовых барашков и козликов, деву Марию, Иосифа, волхвов и голенького младенчика Христа. Сверху на палке прикручена электрическая вефлеемская звезда. Это умиляет и трогает мою нехристианскую душу. И я всегда заворачиваю по дороге, чтобы посмотреть эту немного кич, немного наив, немного обшарпанную, милую родную компанию. На днях подхожу. Две пожилые тетки плачут, показывают пальцами в сарайчик, взывают ко мне по-испански, коренные жительницы нашего города. По-английски немного говорят и даже немного понимают. Смотрю, а младенчика Христа нету. Украли младенчика Христа. Похитили злоумышленники. Бегу к полицейскому, закрывающему своей огромной тушей главную горсоветную дверь. Они трусят за мной. Полицейский смеется. Христа украли. Такое бывает, шалят подростки. Не могу подойти. Охраняю двери в горсовет. Вдруг мэра Иеремию тоже похитят. Но полицейского вызывает. Другого. Тот прилетает с мигалкой, бежит к рыдающим, рука привычно на пистолете. Городок у нас шебутной. Вот, говорю, сэр, нету младенчика. Тетки голосят. Полицейский переругивается с ними по-испански, оглядывая окрестности преступления. Минора на месте. Гигантская чугунная тетка в шлеме античного вида указующее ввысь, на месте. Чугунный макет санта доминговского собора, подарок благодарных эмигрантов, на месте. Даже чугунный карликовый солдат Первой мировой войны в обмотках, и тот на месте. Полицейский надеется. Может, младенчика еще не положили в ясли и принесут в ночь 24-го под Рождество? Возражаю. А как же, сэр? Все уже собрались? 22 декабря даже волхвы притащились издалека. Вифлемская звезда в наличии над сарайчиком. Трепещет, мигает под ветром. Вспомните Библию, сэр. Если уже все собрались, то Христа давайте сразу. И в прошлом году все сразу были. Заранее, за неделю. Полицейский залезает внутрь, шурует там в надежде, может, младенчика ветром в угол забило не смело подхожу, вступаю в священный хлев, дуэт рыдающих не решается, благоговеет в сторонке. Барашки и козлятки на цепи, волхвы прочно ввинчены в землю, дева Мария прикована цепью к яслим, ясли к сарайному полу. А младенчика нету, отвинтили от ясли, полицейский мнется, у него каждый день дела поважнее особенно с наступлением темноты, особенно там подальше от гор совета, где заколоченные дома, разбитый асфальт, печальные горожане слоняются возле винных магазинчиков. Но Кесарев протокол составляет. Мы, свидетели сцы, подписываемся, и он клятвенно обещает тётка младенчика вовремя раздобыть. Теперь поди, охрану к сарайчику приставят. Схожу, проверю завтра. Зря, что ли, налоги платим. Прихожу на завтра. Нету младенчика, нету пупсика нашего. А может, кто добросердечный похитил его, что от злой судьбы уберечь? Или он сам ушел? Надоели ему грехи человеческие заранее? Нежится где-нибудь на островах теплого океана, кокосовым молоком из трубочки лакомится, ласковый ветер овивает личико. Глаза мои сладостно увлажняются. Благодатью согревается суровое сердце. Нечего тут в сарае на ветру. Младенцам вредно. Минус девять градусов. Северный ветер. Подозрительные шастают. А мэр и Иеремия на месте. Стережут его полицейский хотя его вообще похитить трудно. Такой он огромный, толстый, крикливый мужик. Ночью город замело снегом. И сарайчик с волхвами, девой Марии, Иосифом с барашками и козлятками замело так, что одна верхушка с вифлеемской звездой торчит. Вернулся ли младенчик? Таинственно там, тихо и светло. Чистят снег на площади, верный сподвижники мэра и Иеремии. Завтра приду посмотрю. Может, все уже привычно, все на месте, хорошо и спокойно. Помните теток рыдающих? Мне открылось, кто они, тревожные сердцем, взыскующие чудо. Они ангелы. Проходя мимо маленького детского сада, я вижу их. Одна кормит из бутылочки мальчика в полосатых носках, на непослушных ножках, другая вытирает пыль на подоконнике. Замечает меня, узнает, стучит в окно. Я захожу внутрь, В надеждах не страдать за человечество, тут резвятся, вопят, хихикают, складывают пирамидки, слюнявят мишек, чавкают и чмокают разноплеменные человеки. Мы обнимаемся, и я обещаю им зайти завтра. Надеюсь, с благою вестью, тоже ангелом как бы. Угасал короткий зимний день. Через талые сугробы пробралась к вифлеемской звезде старушка с торбой. Стесняясь заранее, отгоняя дурацкие мысли, что вот сейчас стража мэры Иеремии бежит подозревать, надо будет рассказывать, запинаясь, подыскивая слова, нелепую историю об украденным беспечными иродами младенца жалеть, что копию Кесарева протокола не озаботились получить, и ангелы-свидетели далеко. В турбе у нее копеечная кукла. В ясли положить, если чудо не случится, если злоумышленники назад младенца не принесут, или если Господь не озаботится, не скажет. «Мария, у нас с тобой пара дней осталось. Человеки уже елки нарядили, угощения заготовили, свечки на подоконниках зажгли. Не можем мы их обмануть. Давай как-нибудь постараемся, а?» Вздохнула облегченно. «Вот он младенчик привязан к яслем крепко сдержал полицейские слова архангел защитник нашел не зря налоги платим она вынула из торбы щетку подмела в сарайке почистила от снега и козлят с барашками и деву марию иосифа усталых волхвов отправила звезду посмотрела на гор советный дворец Стражи мэра и Иеремии помахали ей рукой. Темнело. Она поспешила в детский сад с благой вестью, обняла с тетками. Подошла девочка. Потянула ее показать башню из кубиков. Старушка вынула из торбы куклу. «Мэри, подарок тебе». Обладатель полосатых носков и плюшевого медведя выплюнул соску и широко улыбнулся во все шесть новых зубиков. Счастливого Рождества! И не говорите, что удел известен. Может быть так, что никто никого никогда. Счастливого Рождества!